Явление 9. Фёкла и Качкарёв вбегая. Качкарёв. Что под колёсин? Увидев Фёклу. Ты как здесь? Ах ты! Ну послушай. На кой чёрт ты меня женила? Фёкла. А что ж, Дурново закон исполнил. Качкарёв. Закон исполнил, и к невидаль жена. Без неё-то разве я не мог обойтись? Фёкла: Да ведь ты ж сам пристал же мне, бабушка, да и полно. Качкарёв: Ах ты крыса старая. Ну а здесь зачем? Неужели под колёсин хочет? Фёкла: А, что ж. Бог благодать послал. Качкарёв: Нет. Эх, мерзавец, ведь мне ничего об этом, как ов. Прошу покорно с подтишка.